На улице раздавалось завывание милицейских автомобилей, подъезжавших к дому. На площадке показались бойцы спецназа с автоматами в руках. «Подождите», — попросил Максимов. «Штурмовать бессмысленно. У них там заложник. Нужно придумать что-то другое». Из соседней квартиры, где проживал мальчик, выбежала обезумевшая мать который с трудом сдерживал муж. Она пыталась собственным телом высадить дверь в квартиру Виноградовой. на двое сотрудников милиции оттащили ее в сторону. Обстановка накалялась каждой минутой. Все больше соседей появлялось на лестничных площадках. понял что приехала милиция, они громко ругали не столько бандитов, сколько существующую власть и правоохранительные органы неспособный справиться с преступностью. Соседи с трудом сдерживали милиционеры, число которых пропорционально росло нарастающему напряжению ситуации. Вскоре появились и другие сотрудники бюро — Сабельников, Матюшевский, Двоеглазов. Максим отозвал своих офицеров в сторону. «Двое убийц захватили мальчика», — коротко рассказал он. «Они пришли убивать Надю». Офицеры угрюмо переглянулись. Стандарт возмездия напомнил любимое словосочетание полковника Савельников. «По-моему, пора действовать». «Думаешь, справимся?» — мрачно спросил Максимов. «Позовите Эдуарда», — предложил двоеглазов. «Мы справимся с ним вдвоем. А ребята из спецназа пусть нас поддержат от дверей». «Там профессионалы», — предостерегающая, заметил Максимов. «Постарайтесь поаккуратнее, ребят. Мальчика нужно спасти». Внизу уже стояло несколько милицейских машин. Полковник милиции, руководитель местного районного управления внутренних дел, громко говорил в мегафон. «Сдавайтесь по-хорошему! Вы все равно не сумеете ничего сделать!» «Уйти мы вам не дадим! Если сохраните жизнь мальчику и не будете сопротивляться, гарантирую всем жизнь!» В ответ раздалась громкая брань. Полковник оглянулся на подходившего Максимова, подкивнул и отвел его в сторону. «Я руководитель бюро координации», — сказал Максимов. «А это еще что такое?» Удивился полковник милиции. «При тут какое-то бюро? Вы же видите, что мы работаем?» «Мы координируем деятельность правоохранительных органов в рамках СНГ», терпеливо обетнил Максим. «Ну и координируйте», — отмахнулся полковник. «Кто у вас руководитель?» — строго спросил Максим. «Вы, очевидно, не поняли, чем именно мы занимаемся». «Я все понял», — ответил полковник. «Просто здесь такой бардак». Ничего не видно. он сколько народу собралось. Еще немного, и толпа пойдет на приступ убивать бандитов и освобождать ребенка. Из толпы, которую с трудом сдерживали сотрудники милиции, действительно раздавались гневные голоса. Уличная преступная, ставшая подлинным бичом московских улиц, довела людей до отчаяния. Слух о захвате ребенка мгновенно облетел весь квартал, И сюда начали собираться мужчины и женщины, обозленные на всех бандитов, мародерствующих на улицах и в подъездах к дому. Теперь у них была реальная возможность свести счеты с подонками, и многие призывали высадить дверь и линчевать негодяев. «Вы видите, что творится?» — снова спросил полковник. «А вы мне рассказываете сказки о вашем бюро?» Он повернулся, чтобы отойти, но Максимов... Твердо сказал. «Товарищ полковник!» — его голосе звучал из железа. «Подождите еще минуту. Не торопитесь. Наши сотрудники сами решат эту проблему». «Что?» — разозлился полковник. «Лучше отойдите, не мешайте работать». «Подождите!» — остановил его Максимов. «Я вам объясню, что происходит». Убийцы приехали сюда, чтобы ликвидировать офицера нашего бюро, поэтому это наше дело. «Только Робин Гуда мне не хватало», — разозлился полковник. Он снова поднял свой мегафон. «Внимание», — сказал он, — «мы в последний раз предлагаем вам сдаться или пойти на переговоры. Сейчас наш сотрудник подойдет к двери, чтобы с вами договориться, он будет без оружия». «Это ничего не даст», — сказал Максимов. И в этот момент к полковнику подбежал офицер. «Приехал генерал Федоров», — доложил он полковнику. Тот отдернул формы, побежал докладывать начальству о случившемся